Чем закончилось для Грейси это путешествие на поезде? Тут я могу лишь положиться на свое воображение. Помнится, она говорила, что ее отвезли куда-то в Уэльс. Представляю себе огромное, продуваемое насквозь помещение, церковь, например, и в центре сбившихся в кучку детей, уставших после поездки и теперь уже испуганных. утреннее предвкушение приключения давно растаяло без следа. Наверное, им велели построиться в ряд, а потом к ним начали подходить взрослые, чужие, суровые на вид женщины, заглядывали им в лица, придирчиво осматривали их одежду, прежде чем выбрать кого-нибудь из них, будто приценивались к рабам на древнеримском рынке. Все происходило молча. Постепенно толпа детей редела, и Грейси заметила, что все ее друзья исчезли, их увели в неведомый темный мир, видневшийся в дверном проеме. Мальчика, которому я так ревновала и чьего имени не помню, тоже увели. И тут настал черед Грейси. Угрюмая строгая физиономия склонилась над ней. От неумелой попытки улыбнуться физиономия сделалась только еще строже. Играсия ощутила, как ее схватили за запястье и поволокли в о т ь м у в неизвестность. Дальше моего воображения хватает лишь на то, чтобы увидеть Грейси, с т о я щ е й в незнакомой прихожей. Там темно. Свой чемоданчик девочка опустила на пол. Строгая женщина поднялась наверх по какой-то таинственной надобности, и Грейси осталась одна. Она вспоминает прошедшее утро, вспоминает уже смутно урывками, как махала мне, а я не помахала ей в ответ. А еще раньше она прощалась с родителями и маму в последний раз судорожно обняла ее чуть не задушив. И тут Грейси осознает. с кошмарной четкостью, что сегодня вечером ей не увидеть мамы. Конечно, она пока не понимает, что рассталась с родителями надолго, на полгода, на целую жизнь по меркам ребенка. Ей достаточно того, что сегодня вечером с ней рядом не будет мамы. И Грейси начинает плакать. Наверху раздаются шаги. И девочка поднимает голову в надежде, что эта чужая молчаливая женщина, спускающаяся по лестнице, утешит и приласкает ее. Разумеется, я не могу утверждать, что так оно все и было на самом деле. Знаю лишь, что Грейси переменилась. Когда мы снова встретились уже в конце войны, она мне ничего не рассказывала о времени, проведенном вне дома. Как я уже говорила, она стала относиться ко мне иначе. Мы больше не играли вместе, и вдобавок она сильно заикалась. Удалось ли ей избавиться от заикания? Мне, к сожалению, неизвестно. Изображение номер два. Пикник. Семейное фото. На заднем плане тетя Ави. и дядя Оуэн, а спереди трое детей, в том числе и я. Но ну, о детях потом. Дай-ка я сначала расскажу тебе об а й в и и Оуэни. Я не помню этот пикник и не могу определить, где именно, в каком месте сделан снимок, но явно в Шропшире этот пейзаж. Я узнаю всегда. Не припоминаю также, чтобы меня вывозили когда-либо на экскурсию за пределы дядиных владений. Видимо, пикник устроили неподалеку от мызы, где они, мы тогда жили, и поля в самой глубине снимка тоже принадлежат Оуэна. Время года осень или зима, потому что на деревьях нет листьев. Голые ветки торчат черными скелетами на фоне неба выбеленного непогодой. Не знаю, почему мы затеяли пикник в такое время года. На фотографии все выглядят замерзшими. Подозреваю, что денек выдался солнечным, но по осеннему пронизывающе холодным. Айви на снимке в темных очках, а ее прическа растрепана ветром. Что же мне приходит на ум, когда я гляжу на ее лицо? Первое, что ты должна знать об Айви, она была сестрой моей матери. Правда, внешние сестры мало походили друг на друга. Айви на снимке улыбается такой хорошей, открытой улыбкой, впрочем. Тут у всех род души, а значит можно предположить, что снимал Рэймонд, старший сын моей тетки. Он любил покривляться, изображая клоуна. Даже я, кажется, улыбаюсь чуть-чуть. Но вот о чем мне напомнила улыбка а й в и об ее смехе. Смеялась она как заправский курильщик хриплым басом. А стоит в ушах зазвучать ее смеху, как я сразу по некой чувственной ассоциации вспоминаю ее запах. Странно, что среди наших самых ярких воспоминаний так мало визуальных. И об этом я тоже хотела сказать тебе, Имаджин, кроме всего прочего. Потому что я уверена, твои воспоминания не менее яркие, чем мои, чем у любого так называемого зрячего, а может быть даже ярче. Так на чем я остановилась? На запахе айвы. Нельзя сказать, что от нее воняло, ни в коем случае. Запах был крепкий, это верно. Но в общем приятный, как говорится, смешанный аромат. От а й в и пахло разом духами и п с а р н е й В мызе всегда держали псов, по пять-шесть одновременно. С п а н и е л е и главным образом. Знал ли я об этом до того, как меня туда отослали? Думаю, да. Отец наверняка рассказывал мне о них, чтобы я не слишком расстраивалась, уезжая из дома. У них много собак, должно быть. Сказал он. А ты ведь любишь этих животных? Чистая правда. Я всегда любила собак, хотя своей у меня никогда не было. Мне нравились все собаки мызы и нравилось, что дом пропах псиной, как и сама а й в и Ее запах я одобряла. Дети не п р и в е р е д л и в ы в таких делах. Больше всего им хочется, чтобы с человеком было уютно.